Глава 29 «Госпожа, вы ранены?» Глубокий голос Эйша дрожал от беспокойства. Сарин попыталась утереть глаза, но слезы не желали высыхать. «Нет», — сквозь всхлип выдавила она. «Все хорошо». Сеона не убедил ответ, и он медленно облетел ее по кругу, выискивая раны.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 Сарин в отчаянии уткнулась лицом в ладони. «Почему я так глупа?» Сеон сочувственно замерцал. «Я знала, что что-то нечисто. Почему меня не радует, что я оказалась права?» Принцесса попыталась глубоко вдохнуть, но у нее перехватило горло. Надо было слушаться Эйша. Она уделяла чересчур много внимания духу и Эландрису. Чувства помешали ей проверить зародившиеся подозрения и как результат, разразилась катастрофа. Ей удалось заставить дворян откликнуться на боль и несчастную судьбу элантрийцев. Давние предубеждения постепенно теряли вес, а корыцкое учение о терпимости проникало в души придворных. Но теперь они будут помнить только о том, как на них напали. Сарин благодарила доме, что хотя бы никого не ранили.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 Дворцовая прислуга за последнее время прониклась к ней уважением и поспешно уступала дорогу, спешащей по коридорам принцессе. Часовые у кабинета короля тоже привыкли к ней и только вздохнули, послушно распахивая двери. При виде ее лицо ядано вытянулось. «Не знаю, чего тебе надо, но твое дело подождет. У нас кризис». Сарин с размаху опустила руки на стол,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 Стоило ей увидеть светящиеся удовлетворением глаза Ядана. Он без раздумий обрек на смерть беспомощных, голодающих жителей Эландриса. Он без единого сожаления подписал приказ о гибели духа. И все из-за нее. «Слушай меня, Ядан», — холодным твердым голосом отчетливо выговорила Сарин. Она вытянулась во весь свой шестифутовый рост и нависала над коротышкой королем, сверляя его взглядом. «Ты отзовешь солдат из Алантриса, ты оставишь жителей города в покое, или я всем расскажу твои секреты». Ядан фыркнул. «Не веришь?» — продолжала она. «Я думаю, что ты запоешь по-другому, когда орелонцы услышат правду. Ты сам знаешь, что тебя и так считают глупцом. Они делают вид, что охотно выполняют приказы, но в глубине души ты знаешь, что за покорностью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 Каждый вопрос принцесса заканчивала тем, что тыкала пальцем в грудь Ядана. На лбу короля собрались бусины пота. Его наигранное равнодушие трещало по швам под неотрывным взглядом Сарин. «Ты дурак, Ядан!» — прошепела девушка. «Я знаю, что ты глуп, и дворянство знает, и весь мир знает это. В твои жадные руки перешло правление великой страной, а ты смешал ее с грязью». Ты растоптал честь Орелона, превратил его жителей в рабов, и даже после подобного унижения страна нищает на глазах. Даже ее монарх так опустился, что только теодонские подачки способны удержать его на троне. Ядон в ужасе отшатнулся от ее слов. Королевская надменность не выдержала направленной на него ярости. — Как тебе это понравится, Ядон? — прошептала Сарин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 Трясущейся рукой король накорябал внизу листа слово «отменить» и приложил личную печать. Сарин выхватила бумагу и выскочила из кабинета. «Эйш, останови войско! Скажи им, что поступил новый приказ!» «Да, госпожа». Сеон без промедления вылетел в окно. На полной скорости он мог обогнать несущуюся галопом лошадь. «Ты!» — продолжала принцесса, хлопнув свернутым в трубку приказом по нагрудному доспеху часового.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 чтобы взглянуть со стены на площадь. Ее повозка так и стояла посреди площади, а опрокинутые ящики образовывали перед ней ломаную линию. Рядом лежали тела нападавших, брошенные в грязи. Принцесса замерла на месте, окаменев от ужаса. Один из трупов еще шевелился. Она перегнулась через каменный парапет, всматриваясь в него. Расстояние не позволяло ей рассмотреть детали, но она четко видела его ноги в дюжине футов от тела. Мощный удар разрубил элантрийца пополам, никто не выжил бы после подобной раны. И тем не менее, как небезумно это звучало, руки трупа периодически дергались и беспомощно хватали воздух. Доми милостивый, прошептала Сарин. Ее рука взлетела к шее, нащупывая небольшой амулет Куроти. Не веря своим глазам, она обвела взглядом площадь. Другие тела тоже шевелились, несмотря на ужасные раны. Все говорят, что элантрийцы мертвы, что они мертвецы, чей разум отказывается упокоиться. Впервые принцесса поняла, как элантрийцы живут без пищи, потому что они в ней не нуждаются. Но зачем тогда они приходили за едой? Сарин потрясла головой, пытаясь избавиться от смятения и вида живых трупов внизу. И тут ее внимание привлекла другая фигура. В тени элантрейской стены на коленях стоял мужчина. Его поза излучала невыносимое горе. Девушка двинулась по дорожке на стене. Ее как будто притягивало к нему. Она остановилась прямо над ним.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 Взгляд духа сохранил живость и яркость. В нем таились секреты, которые ей теперь никогда не разгадать. Все кончено. В поисках прибежища Сарин оказалась в единственном месте в Каи, где она чувствовала себя в безопасности. Кейн впустил ее в дом и крепко сжал, когда она упала ему в объятия. Это был подходящий, хотя и унизительный конец,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 и повел в столовую, где вся семья, включая Адиена, сидела за столом. Люкел что-то оживленно рассказывал, но, завидев ее, оборвал речь на полуслове. «Вспомни о голодном льве», — процитировал он джиндскую поговорку, — «он и появится». Затуманенные грустные глаза Адиена нашли лицо тридцать «2137 шагов отсюда до Эландриса»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 У нее был трудный день. «Я все пропустила!» — надулась девочка. Она сердито посмотрела на брата. «И почему ты заболел?» «Я не виноват!» — запротестовал Даурн. Он не выглядел, как будто жалеет, что пропустил схватку. «Сыд с дети!» — прикрикнула Даура. «Ничего страшного!» — сказала Сарин. «Я могу рассказать». «Тогда рассказывай!» — откликнулся Люкел. «Это правда?»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 «Очень не уверен в себе». «Многие мужчины таковы», — согласилась Даура. Люкил хмыкнул. «И как мы без тебя обходились, кузина? Жизнь была такой скучной, но тут приплыла ты и решила ее разнообразить». «Я бы предпочла, чтобы жизнь оставалась менее разнообразной», — пробормотала себе под нос Сарин. «Когда ядон немного отойдет, он будет в ярости».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 «Негоже солдату видеть, как его король рыдает на навзрыд», — вставил Люкел. «В любом случае», — продолжал Эйш, — «я...» Его прервал стук в дверь. Кейн вышел из столовой и вернулся с горящим нетерпением лордом Шуденом. «Миледи», — поклонился тот принцессе и повернулся к Люкелу, — «я только что слышал очень интересную новость». «Все верно», — немедленно заверил его друг. «Мы спросили у Сарин». Шуден покачал головой. «Другая новость!» Сарин с тревогой вскинула голову. «Что еще могло сегодня произойти?» Глаза Джиндосца заблестели. «Вы ни за что не угадаете, кого забрал шаут.